Подшибякина что-то доказывала по телефону, а тетя Фрося на корточках, присев к печи, обсушивалась. А тысяча второй на проход идет, у нас к нему ничего. На Тамбовскую забирай его, Петрович. Валечка, пошли быстренько тетю Фрося или переписать, или прямо с цепщиком показать эти четыре вагона. Вот младший сержант с ней пойдёт, и пусть диспетчер их отцепит и отсунет куда-нибудь с прохода до утра. Хорошо, Василий Васильевич. Пошлю сейчас. А состав тот с первым же паровозом отправлять. Постарайся. Хорошо, Василий Васильевич. Ну, всё. Объявил лейтенант Дыгин. Тётя Фрося вздохнула, как кузнечный мех крякнула и распрямилась. Дягин молча поднял руку к виску и подержал так. Лопаухи он был отраспученного шлема, и ничего в нём не было военного. Только мобилизован из рабочих не был. Да. Тю угольничек-то в петлицу привинти. Нету, сломался. И шлем или уж застегни, или закати, понял? Куда закатывать? Там дряпня заворачивает. Пошли, милок. Ну ладно, счастливо. Завтра тут будет другой лейтенант. Ты на него нажимай, чтобы отправлял. Зотов вернулся к себе, притворил дверь. Он и сам 4 месяца назад понятия не имел, как затягивать пояс, а поднимать руку для отдачи приветствия казалось ему особенно нелепо и смешно. При входе Зотова посетитель не встал со стула полностью, но сделал движение, изъявлявшее готовность встать, если нужно. Весь мешок теперь лежал на полу. И мелкой ребуей кепи покрывал его. Сидите, сидите. Ну так что? Я Вот отошёл на стол. Зотов читал бумажку, это был догонный лист от Ряжского военного коменданта и, взглядывая на незнакомца, задавал контрольные вопросы. Ваша фамилия? Тверетинов. А зовут вас? Игорь Дементийч. Угу. Это вам уже больше пятидесяти? Нет, сорок девять. А какой был номер вашего эшелона? Понятия не имею. Что ж, вам не объявляли номера? Нет. Почему здесь поставлен? Назвали бы вы? Нет. Это был двести сорок пять четыреста тринадцатый. Тот Арчидинский, который Зотов проводил прошлой ночью. Я рассказал в Ряжске, откуда и когда он шел. И комендант, наверное, догадался. А где вы отстали? В Скопине. Как же это получилось? Да, если откровенно говорить, пошел вещички поменять на съестное что-нибудь. А ишелон ушел. Теперь без гудков, без звонков, без радио так тихо уходят. А когда это было? Позавчера. И не успеваете догнать? Да, видимо, нет. И чем догонять? На платформе дождь. На площадке вагонной, знаете, такая с лесенкой. Сквозняк ужасный. А то и часовые сгоняют. В теплушке не пускают. Или права у них нет, или места у них нет. Видел я однажды пассажирский поезд. Это чудо такое. Так кондукторы стоят на ступеньках подвое и прямо, знаете, сталкивают людей, чтобы не хватались запорочных. А товарные, когда уже тронутся, тогда садится поздно. А пока стоят без паровоза, в какую сторону они пойдут, не догадаешься. Эмалированной дощечки Москва, минеральной воды на них нет спрошут ни у кого нельзя за шпиона посчитают. Как там же я? Так, кадет. Да и вообще у нас задавать вопросы опасно. В военное время, конечно. Да, одно ну и до войны уже было. Ну, не замечал. Было. После тридцать седьмого. А, что, тридцать седьмой? А что было в тридцать седьмом? Испанская война? С виноватой улыбкой потупился Тверитинов. Мягкий серый шарф его распустился. И в распахке суконника свисал ниже пояса. А почему вы не в форме? Шинель ваша где? Мне вообще шинель не досталась. Не выдали. А откуда этот чапан? <свят> Люди добрые дали. Да. Ну, вообще, я должен сказать, что вы довольно быстро ещё добрались. Вчера утром вы были у Ряжского коменданта, а сегодня вечером уже здесь. Как же вы ехали? Тверетинов смотрел на Зотова в полноту своих больших, доверчивых, мягких глаз. Зотову была на редкость приятно его манера говорить, его манера останавливаться, если казалось, что собеседник хочет возразить, его манера не размахивать руками, а как-то легкими движениями пальцев пояснять свою речь. Мне исключительно повезло. На какой-то станции я вылез из полувагона. Я за эти 2 дня стал разбираться в железнодорожной терминологии. Полувагон, я считал, в нём должно быть что-то от вагона. Ну вот хотя бы пол крыши. Я залез туда по лесенкам. А там ну просто железная яма, капкан. Сесть нельзя, прислониться нельзя. И там прежде был уголь, и на ходу пыль взвихривается, всё время кружит. Досталось мне там Тут что, и, и дождь пошел? Ну так, в чем же вам повезло-то? Не понимаю, вон одежонку испачкали как. А повезло, когда я вылез из полувагона, отряхнулся, умылся, вижу, цепляют к одному составу паровоз на юг. Я побежал вдоль состава. Ну, ни одной теплушки, все двери запломбированы. Вдруг смотрю, какой-то товарищ вылез, постоял по надобности. И опять лезет в незакрытый холодный вагон. Я за ним. А там, представляете, полный вагон ватных одеял. И не незапломбирован? Нет. Брём, видимо, они сперва были связаны пачками там по 10 или по 5, а теперь многие пачки развязаны и, ну, очень удобно в них зарыться, и несколько человек уже спят. Ай-ай-ай-ай. И я в три, в четыре одеяло замотался и так славно, так сладко спал целые сутки напролёт. Ехали мы или стояли, я ничего не знаю. Тем более третий день мне пайка не дают. Я спал и спал, спал. Всю войну забыл, всё окружение. Видел родных, вот. Стоп. Это в том составе э вы с ней приехали когда? Э <связан> да вот минут сколько? Сразу к вам пришёл. Ага. Зотов кинулся к двери, с силой размахнул её, выскочил. Валя, Валя. В вот этот проходной на Балашов, тысяча какой-то по-вашему. 1002. Ага, он ещё здесь? Ушёл. Это точно? Точно. Ах, черт! Сидим тут бюрократы и проклятые бумажки перекладываем, ничего не смотрим, хлеб зря едим. А ну-ка, вызовите, вызовите Мичурин с Куральским! Он заскочил опять к себе и спросил Тверетинова. А вы номер вагона не помните? Нет. А вагон двухосный или четырехосный? Я этого не понимаю. Ну да, как? Не понимаете, маленький или большой, на сколько-то он? Ну, как в гражданскую войну, говорилось, 40 человек, 8 лошадей. А, так 16 тонн, значит, и и конвоя не было. Василий Васильевич, военный диспетчер на проводе. Вам коменданта? Да, может и не коменданта. Груз может не военный. Так тогда разрешите, я сама выясню. Ну выясните, Валичек. Может эти одеяла просто эвакуируются, шуток там с ней. Пусть пройдут внимательно, найдут этот вагон. Определят принадлежность, сактируют, запломбируют, одним словом, ну, разберутся. Хорошо, Василий Васильевич. Ну, пожалуйста, Валечка. Ну, вы очень ценный работник. Валя улыбнулась ему. Кудряшки засыпали все ее лицо. Алло, Мичуринск-Уральский? Зотов затворил дверь и еще волнуюсь прошел по комнате. Ай, работы у него хватить, помощника не дают. Ведь эти одеяла, что у тебя могут разворовать, может, уже недостача. Он еще походил, сел. Снял очки, протереть тряпочкой. Лицо его сразу потеряло деловитость и быстрый смысл. Стало ребяческое, защищенное только зеленой фуражкой. Тверетинов терпеливо ждал. Он обошел безрадостным взглядом шторки маскировки, цветной портрет Кагановича, В мундире железнодорожного маршала печку, ведро, савок. В натопленной комнате суконник его, smетённый угольной пылью, начинал тягатить тверитино. Он откинул его за плечи, а шарф снял. Летенант надел очки и опять смотрел в догонный лист. Догонный лист, собственно, не был настоящим документом. Он составлен был со слов заявителя и мог содержать в себе правду, а мог и ложь. Инструкция требовала крайне пристально относиться к окружаенцам, а тем более одиночкам. Тверетинов не мог доказать, где именно он отстал. Может быть, в павильце, из-за этого время съездил в Москву или ещё куда-нибудь по заданию. Но в его пользу говорило, что уж очень быстро он добрался. Впрочем, где гарантия, что он именно из этого и шелуна? Так вам тепло было ехать сейчас? Конечно, я по-с удовольствием и дальше так поехал. Угу. А зачем же вы вылезли, чтобы явиться к вам? Мне так велели в Ряжске. Откуда вы узнали, что это Кочетовка? Грузин какой-то спал рядом, он мне сказал. Военный? В каком звании? Я не знаю, он из одеяла только голову высунул. А. Ну так, какие у вас есть еще документы? Да никаких. Откуда ж у меня возьмутся документы? Да, никаких. В окружении мы нарочно уничтожали, у кого что было. Но... Сейчас, когда вас принимали на советской территории, вы же должны были выдать что-то на руки? Ничего, составили списки, разбили по 40 человек и отправили. Верно, ну, так и должно было быть. Пока человек не отстал, он член сороковки, мне нужны ему документы. Ну, что-нибудь, что-нибудь бумажное у вас в карманах осталось? Ну, только разве? Фотокарточки семьи. Ну, покажите. У Тверетинова слегка поднялись брови. Он еще улыбнулся той растерянной или не могущей выразить себя улыбкой. И из того же кармана гимнастерки, другой у него не застегивался, не было пуговицы, вынул плоский сверток плотной оранжевой бумаги. Он развернул его на коленях, достал две карточки 9 на 12. На одной из карточек в солнечный день в маленьком саду, и, наверное, ранней весной, потому что листочки ещё были крохотные, а глубина деревьев сквозистая, снята была девочка лет 14 в полосатинком сереньком платьице с перехватом. Из открытого воротa возвышалась длинная худая шейка. И лицо было вытянутое, тонкое, на снимке хоть и неподвижное, а как бы вздрогнувшее. Во всём снимке было что-то недозревшее. Недосказанное. И получился он не веселый, а щемящий. Девчушку очень понравилось Зотову. Его губы распустились. Как зовут? Ляля. Ирина. Когда снята? В этом году. А где это? Под Москвой. Полгода. Полгода прошло с минуты, когда сказали «Ляленька, снимаю». Вещёлкнули затворы. Но уже грохнули десятки тысяч стволов с тех пор. И вырвались миллионы чёрных фонтанов из земли, и миллионы людей прокружились в какой-то проклятой карусели. Кто пешком из Литвы, кто поездом из Иркутска. И теперь со станций, где холодный ветер нёс примесь дождя и снега, где изнывали эшелоны, безутолку топашили с днём и на чёрных палах распологом спали ночью люди. Как было поверить, что и сейчас есть на свете этот садик, эта девочка, это платье. На втором снимке женщина и мальчик сидели на диване и рассматривали большую книжку с картинками, во весь лист. Мать тоже была худощавая, тонкая, наверное, высокая, а семилетний мальчик с плотным лицом и умным, приумным выражением смотрел не в книжку, а а на мать, объяснявшая ему что-то. Глаза у него были такие же крупные, как у отца. И вообще, все они в семье были какие-то отборные. Самому Зотову никогда не приходилось бывать в таких семьях, но мелкие засечки памяти то в Третьяковской галерее, то в театре, то при чтении... Незаметно сложились в понятии, что такие семьи есть. Их умным уютом пахнуло на Зотова с двух этих снимков. Возвращая их, Зотов заметил. — Да вам жарко, вы разденьтесь. — А, да, да. Согласился Тверетинов и снял суконник. Он затруднился, куда его деть. — Вон, на диван. Показал Зотов и даже сделал движение положить сам. Теперь обнаружились латки, надорванность разнота пуговиц летней обмундировки Тверитинова и неумелость с обмотками свободные ветки их сползали и побалтывались вся одежда такая казалась издевательством над его большой седоватой головой Жотов уже не сдерживал симпатии к этому уравновешенному человеку не зря так сразу ему понравившемуся А кто вы сами артист Да Как это, я не догадался сразу. Вы очень похожи на артиста. Заслуженный, наверное? Нет. А где же вы играли? В драматическом, в Москве. В Москве я только один раз был в МХАТе. Мы экскурсии ездили. Mm -hmm. А вот в Иванове часто бывал. Mm -hmm. Вы Ивановский новый театр не видели? Нет. Снаружи так себе, коробка серая, железобетонный стиль, а внутри замечательно. Я очень любил бывать в театрах, ведь это не просто развлечение, а Ведь в театрах учишься, верно? Конечно, актеры с горевшим шелоне кричали, что в них надо разбираться. Но на то нужно было полных 2 дня всё равно. Олесно познакомиться и часок поговорить с большим артистом. А в каких же ролях вы играли? Э, многих за столько лет не перечислишь. Но всё-таки, например, ну, подполковник Вершинин. А. Доктор Ранг. А в пьесах Горького вы не играли? Конечно, обязательно. Ох, я больше всего люблю пьесы Горького. И вообще Горького. Самый наш умный, самый гуманный, самый большой писатель. Вы согласны? Mm -hmm. Мне кажется, я даже фамилию вашу знаю. Вы не заслуженный? Был бы заслуженный, пожалуй, здесь бы не был сейчас. Почему? А, ну да, вас бы не мобилизовали. Нас и не мобилизовали, мы шли в ополчение, мы записывались добровольно. Ну так добровольно записывались, наверное, и заслуженные? Записывались все, начиная с главных режиссеров. Но потом некто после какого-то номера провел черту, и выше черты остались, ниже черты пошли. И было у вас военное обучение? Ну, несколько дней штыковому бою на палках и как бросать гранаты деревянные. Глаза тверятино упёрлись в какую-то точку пола, так прочно, что казались остеклелыми. Но потом вас вооружили? Да, уже на марше подбрасывали винтовки образца 91 -го года. Угу. Uh -huh. ну, Мы до самой Вязмы шли пешком. Ага. Uh -huh. А под Вязмой попали в котёл. И много погибло. Я так думаю, в плен больше попал. Небольшая насгрупка слилась с окруженцами фронтовиками, и они нас и вывели. Мне даже не представляю сейчас, где фронт. У вас карты нет? Карты нет. Сводки неясные, но я так могу вам сказать. Севостополь с кусочком наш. Угу. Таганрог у нас. Донбас держим, Донбас. А вот Орёл и Курск У них. О, ё-моё. А под Москвой? Под Москвой особенно непонятно. Направление уже почти дачное. А Ленинград тут вообще отрезан. А я не могу попасть на фронт. Попадёте ещё? Да вот разве только что война не на год. Вы были студент? Да. На. Да. Собственно, мы защищали диплом уже в первые дни войны. Какая уж там защита? Мы должны были к декабрю их готовить. Тут нам сказали: "Тащите у кого какие чертежи, расчёты". И, и ладно, да ведь все 5 лет. Мы поступали в институт уже поднял мятеж Франко. Потом сдали Австрию, Чехословакию. Тут началась мировая война. Тут финское, вторжение Гитлера во Францию, в Грецию, в Югославию. С каким настроением мы могли изучать текстильные машины. Но дело не в этом. После защиты дипломов ребят сразу послали на курсы при Академии Материализации и Механизации. А я из-за глаз отстал, очень близорукий. Ну, ходил, штурмовал военкомат каждый день, каждый день. И у меня опыт еще с 37-го года. Единственное, чего добился, дали путевку в интендантскую академию. Ладно. Я с этой путевкой проезжал в Москву, да и сунулся в наркомат обороны. Допросился к какому-то полковнику старому, он спешил ужасно, уже портфель застегивал. Так, мол, и так. Я инженер, не хочу быть интендантом. Покажите диплом. А диплома со мной нет. Нет. Ладно, вот тебе один только вопрос. Ответишь, значит, инженер. Что такое кривошип? Я ему чеканю с ходу. Устройство, насаженное на ось вращения и шарнирно соединённое с шатуном для зачеркнул интенданскую и пишет в транспортную академию. Я и убежал с портфелем. Я торжествую. А приехал в транспортную. А набора нет. Только курсы военных комендантов. Ага. Не помог и Кривошип.